А девочке было 19 лет, и мы всегда патрон для себя держали: умереть, но не сдаться в плен. Весь страх был только в плен попасть, а остальное всё не страшно. Я под конец войны боялась писать домой письма. Не буду, думаю, писать, а то вдруг меня убьют и мать будет плакать, что война кончилась, а я погибла перед самой победой. Никто об этом не говорил, но все об этом думали. Уже чувствовали, что скоро мы победим, уже весна начиналась. День этот пришёл, и как ни ждали его, для всех он оказался неожиданным. Спросите у любого, кто воевал, какие дни войны он запомнил, первый и последний. И помнят их наиболее ярко, до самых маленьких мелочей. Вот таких трогательных деталей. Когда пришли и сказали, кончилась война, я взяла и села на стерильный стол. Мы с врачом договорились, что когда скажут, кончилась война, мы сядем на стерильный стол. Что-то такое сделаем, невозможное. Я же никого к столу не подпускала. У меня перчатки, я в маске, на мне стерильный халат, и я подавала всем, что надо, там тампоны, инструменты. А тут взяла и села на этот стол. О чём мы мечтали? Первое, конечно, победить. Второе остаться живыми. Одна говорит: "Кончится война, и я нарожаю кучу детей". Другая: "Я поступлю в институт". А кто ты? А я из парикмахерской не вылезу, буду красиво наряжаться и за собой смотреть. Мы входили в наши сёла, а там стояли трубы и всё. На Украине мы приходили в сёла, где ничего не было, одни арбузы росли. Люди ели только эти арбузы, и больше ничего у них не было. Когда мы входили, они несли нам арбузы, единственное, что у них было. Я вернулась домой, в землянке мать, трое детей, собачонка у нас, варёную лебеду ела. Наварят лебеды, сами едят, дадут этой собачонке. И она ела. У нас до войны столько соловьёв было... А после войны 2 года их никто не слышал. Вся земля была перевёрнута, как говорится, подняли дедовский навоз. Соловьи на третий год только появились. Где они были, никто не знает. На свои места они вернулись через 3 года. Люди дома поставили, тогда и соловьи прилетели. Была у них ещё целая жизнь впереди, со всеми женскими радостями и печалями, но узнав такую, что не забывается, жили они всё время, повернувшись назад. В войну запомнились дни, а потом начали запоминаться годы. Когда замуж выходила, когда первый ребенок родился, когда сын институт окончил и женился, когда свою свадьбу серебряную справляла, когда внук появился. Жизнь-то одним мигом пролетела. Война четыре года была, потом вот еще почти сорок лет прожила. А все равно такое чувство, что война — это половина моей жизни. Вот этих четыре года. Как начинаю рвать полевые цветы, войну вспоминаю. Тогда мы цветов не рвали. Говорят о детях, о внуках, о заботах о болезных своих. Со стороны так самые обыкновенные женщины, матери, бабушки. Но всё равно я знаю, что теперь смогу развлечь их в любом месте, в самой многолюдной толпе, на самом весёлом празднике. Каждый из мужчин, что сидят за этим столом, был раз или два ранен. И то, что они живы сейчас, что у них дети и внуки есть, «Разве не наши руки сделали? У нас маленькие медали, но нам их давали за спасение жизни!» Взяла слово для последнего тоста Александра Ивановна Зайцева. «В Москве на Девичьем поле на народные средства поставлен памятник медикам, героям Великой Отечественной войны. Ему бы из золота быть, да он и есть из золота, только другой пробы, самой высокой, из золота людской благодарности, людской памяти». Это была не я. У каждой из рассказчиц своя судьба. Там же в Москве на встрече ветеранов 65-й армии я увидела Ольгу Яковлевну Амельченко. Все были в весенних платьях, светлых косынках, а она в военной форме. Лицо её мне показалось каким-то особенным, на нём лежала неистребимая печать прошлого, мало смягчённая временем. Мы познакомились, а потом я приехала к Ольге Яковлевне в Полоцк. Она была больна, но всё равно встала с постели. Какой другой раз наше поколение уже уходит. Хотела дать вам адрес своей подруги из Винницы, вывалив вместе, а вчера позвонили, умерла она. Вот нам всем век война-то укоротила. Уже не раз улавливаю в разговорах этот скрытый упрёк: опоздали. Помню несколько своих писем, вернувшихся с препиской. Адресата больше нет. Не переехал в другой город, на другую квартиру. Как это ни раз случалось, а совсем нет. Исчез человеческий голос, растворилась в мире человеческая память. Что унесла она с собой, уже никто не узнает. Вспоминала Ольга Яковлевна неожиданно спокойно, почти бесстрастно, что я ни разу не смогла понять и объяснить. И этим мучилась, потому что уже привычнее было, когда плакали. Тогда точно знала, где боль. В этих сухих, выцветших глазах она была глубже. Ольга Яковлевна Амельченко, санинструктор стрелковой роты. Мать хотела, чтобы я эвакуировалась вместе с ней. Она знала, что я рвусь на фронт, и привязала меня к подводе, на которой лежали наши вещи. Но я тихонько отвязалась и ушла. Так эта верёвка у меня на руке и осталась. Все едут, бегут, куда деться? В дороге встретилась группа девушек. Одна из них говорит: "Тут моя мама рядом, пойдём ко мне". Пришли мы ночью, постучали, Открывает ее мать, как глянула на нас, а мы грязные, оборванные, и говорит, «Стойте на пороге». Мы стоим. Она притащила огромные чугуны, с нас все поснимала, вымыли мы головы золой и полезли на печку. И я сильно уснула. Утром мать этой девушки сварила щи, хлеб испекла из-за трубей с картошкой. Каким вкусным показался нам этот хлеб и щи такими сладкими. И так пробыли мы там четыре дня. Она нас подкармливала. Давала понемножку, а то, говорит, объедитесь, умрёте. И вот на пятый день она сказала, идите. А перед этим пришла соседка, мы сидели на печке. Мать показала нам палец, чтобы мы молчали. Даже соседям она не признавалась, что пришла дочь. Говорила всем, что дочь на фронте. А это её дочь, одна единственная. И она не жалела эту свою дочь, не могла простить ей позора, что она вернулась. Ночью она нас подняла, дала нам узелки с едой и... И вот говорит: "Идите". И даже не пыталась удержать свою дочь. Нет, она её поцеловала и говорит: "Отец свою, и ты иди, воюй". Уже по дороге эта девушка мне рассказала, что она медсестра, попала в кружение. Долго меня мотало по разным местам, и наконец попала я в город Тамбов, устроилась в госпиталь. В госпитале было хорошо. Я после голодовки поправилась, такая полненькая стала. И вот когда мне исполнилось 16 лет, мне сказали, что я могу, как и всеми сёстры-врачи, сдавать кровь. Начала я сдавать кровь каждый месяц. Получала донорский паёк: килограмм сахара, килограмм манки, килограмм колбасы, чтобы восстановить силы. Я дружила с нянечкой тётей Нюрой. У неё было 7 человек детей. А муж её погиб в начале войны. Старшему мальчику было 7 лет. Он ходил за продуктами и потерял карточку. Так я свой донорский паёк отдавала им. Сдавала сразу по 500 кубиков, по пол-литра крови два раза в месяц. Один раз врач мне говорит, давай напишем твой адрес, вдруг объявится тот, кому вольют твою кровь. Мы написали адрес и пристегнули эту бумажку. И вот через какое-то время, месяца два прошло не больше, я сменилась после дежурства и пошла, спать легла, тормоша от меня. «Вставай, вставай, к тебе брат приехал». «Какой брат?» Нет у меня брата. Наше общежитие было на последнем этаже. Я спустилась вниз, смотрю, стоит лейтенант молодой и красивый. Спрашиваю, кто тут звал Амельченко? Он говорит, я звал. И показывает мне записку, что мы с врачом писали. Вот, говорит, я твой брат по крови. Привез мне два яблока, кулечек, конфет. Тогда конфет нигде нельзя было купить. Боже, какие-то были вкусные конфеты. Пошла к начальнику госпиталя, брат приехал. Пустили меня в увольнение. Он говорит: "Пойдём в театр". А я ещё ни разу в жизни не была в театре, а тут в театр да с парнем. Через несколько дней он уезжал. У него было направление на Воронежский фронт. Когда он пришёл попрощаться, я открыла окно и помахала ему рукой. В увольнении меня не пустили, было много раненых. Ни от кого писем не получала, даже не имела представления, что это такое получить письмо. И вдруг получаю треугольничек. Распечатал, а там написано «Ваш друг, командир пулеметного взвода, погиб смертью храбрых. Это тот мой брат по крови. Он сам детдомовский, и, видимо, единственный адрес, который у него был, это мой. Уезжая, он очень просил, чтобы я оставалась в этом госпитале, чтобы после войны ему легче было меня найти. И через месяц я получаю вот это письмо, что он погиб. И мне так стало страшно, я решила всеми силами уйти на фронт и отомстить за свою кровь. Я знала, что где-то пролилась моя кровь. Но на фронт уйти не так-то просто. Три рапорта написала начальнику госпиталя, а на четвёртый раз пришла к нему и говорю: "Если вы меня не отпустите на фронт, то я убегу". "Ну хорошо, я дам тебе направление, раз ты такая упрямая". Самый страшный, конечно, первый бой. Небо гудит, земля гудит, кажется, сердце разорвётся. Кожа на тебе вот-вот лопнет. Не думала, что земля может трещать. Всё трещало, всё гремело. Мне казалось, вся земля вот так колышется. Я просто не могла, как мне всё это пережить? Я думала, что не выдержу. Мне так сильно страшно стало. И вот я решила, чтобы не струсить, взяла комсомольский билет, макнула в кровь раниного, положила себе в карманчик и застегнула. И вот этим самым я дала себе клятву, что должна выдержать самое главное не струсить, потому что если я струшу в первом бою, то я уже дальше не ступлю шага. Меня заберут с передовой, отправят в медсанбат, а я хотела быть только на передовой, отомстить за свою кровь лично. И мы наступали, шли по траве, а трава выросла в пояс. Там уже несколько лет не сеяли, идти было очень тяжело. Это на Курской дуге. После боя взял меня начальник штаба. Какая-то избёнка разрушенная, там ничего нет. Я зашла. Стоит один стул, и он стоит. Посадил меня на этот стул и говорит: «Ну вот смотрю я на тебя и думаю, что заставило тебя пойти в это пекло? Убьют, как муху, ведь это же война. Давай переведу хотя бы в санчасть. Ну хорошо, если убьют, а если останешься без глаз, без рук? Ты подумала об этом?» А я отвечаю. «Товарищ полковник, я подумала, и об одном прошу, не трогайте меня из роты». «Ладно, иди, как крикнет на меня, я даже испугалась». «Бои тяжелые, в рукопашной была, это ужас, человек таким делается». Это не для человека. Бьют, колют штыком в живот, в глаз, душат за горло друг друга. Вой стоит, крик, стон. Для войны это и то страшно, это самое страшное. Я всё пережила, всё знаю. Тяжело воевать и лётчикам, и танкистам, и артиллеристам, всем тяжело. Но пехоту ни с чем нельзя сравнить. Никому не поверю, если кто скажет, что страшно не было. Вот немцы поднялись и идут, ещё 5 минут. 10 и атака. Тебя начинает трясти, но это до первого выстрела. А как услышишь команду, уже ничего не помнишь, вместе со всеми поднимаешься и бежишь. И тебе не страшно. А вот на второй день ты уже не спишь, тебе уже страшно. Всё понимаешь, все подробности. И до твоего сознания доходит, что тебя могли убить, и становится безумно страшно. Сразу после атаки лучше не смотреть на лица. Это какие-то совсем другие лица, не такие, как у людей. Я не могу выразить, что это такое. Кажется, что все немножко ненормальные. На них смотреть страшно. Страшно ли было умереть? Конечно, страшно. Но мы и другое понимали, что бы умереть в такое время это была тоже история. Вот у меня такие чувства были. Я до сих пор не верю, что живая осталась, и раненная, и контуженная, но целая. Глаза закрыв, всё снова перед собой вижу. Снаряд попал в склад, с боеприпасами вспыхнул огонь. Солдат стоял рядом, охранял. Его опалило. Уже это был не человек, а чёрный кусок мяса. Он только подскакивает, а все смотрят из-за копчиков, и никто ничего, все растерялись. Схватила я простыню, подбежала, накрыла этого солдата и сразу легла на него. Он вот так покидался, пока разорвалось сердце из-затих. Разнервничалась, в кровився. Кто-то из старых солдат подошёл, обнял, слышу, говорит: Кончится война, и если она останется жива, с нее человека все равно уже не будет. Ей теперь все. Мол, что я в таком ужасе, пережить его, да еще в таком-то молодом возрасте. Меня трясло, как в припадке. Отвели под руки в землянку. А тут снова бой начался. Под Севском немцы атаковали нас по семь-восемь раз в день. И я еще в этот день выносила раненых с их оружием. Последнему поползла, и у него рука совсем перебитая. Ему ж нужно срочно отрезать руку и перевязать, иначе перевязку не сделать. А у меня нет ни ножа, ни ножниц. Сумка телепалась-телепалась у меня на боку, и они выпали. Что делать? И я зубами грызла эту мякуть. Перегрызла, забинтовала. Бинтую, а раненый. Скорее, сестра, я еще повоюю. Весь в горячке. И в этом бою, когда на нас пошли танки, двое струсили. Погибло много наших товарищей, раненые попали в плен, которых я стащила в воронку. За ними должна была прийти машина, а когда эти двое струсили, началась паника. Цеп дрогнула, побежала. Раненых оставили. Мы пришли потом на то место, где они лежали. Кто с выколотыми глазами, кто с животом распоротым. К нашим раненым фашисты не имели жалости. Я, как об этом узнала, как это увидела, за ночь чёрное сделалось. Утром построили весь батальон, вывели этих трусов, поставили впереди. Зачитали, что расстрел им. И надо семь человек, чтобы привести приговор в исполнение. Три человека вышли, остальные стоят. Я взяла автомат и вышла. Как я вышла, все за мной. Нельзя было их простить. Из-за них такие смелые ребята погибли. Самые лучшие погибли. Влюбился в меня командир роты разведчиков. Записочки через своих солдат пересылал. Я пришла к нему один раз на свидание. Нет, говорю, я люблю человека, которого давно нет в живых. Он вот так близко ко мне придвинулся, прямо в глаза посмотрел и пошёл. Стреляли, а он шёл и даже не пригибался. Потом это уже на Украине было. Освободили мы большое село, а я думаю, дай пройдусь, посмотрю. Погода стояла светлая, хатки белые, и за селом так могилки, земля свежая. Тех, кто в бою за это село погиб, там похоронили. Сама не знаю, ну как потянуло меня. А там фотография на дощечке и фамилия. На каждой могилке так. И вдруг смотрю знакомое лицо. Командир роты разведчиков, который мне в любви признавался. И фамилия его. И так мне не по себе стало, так страшно. И как раз в это время шли к могиле его ребята из его роты. Они все знали, они записочки мне носили. Ни один на меня не посмотрел, как будто меня не было. И потом, когда я их встречала, мне кажется, они думали, они хотели, чтобы я погибла. Они не могли видеть меня живой. Вот что я чувствовала. Пришла я с войны и тяжело заболела, долго по больницам скиталась, пока не попала к старому профессору. Он меня лечил. Говорит, что если бы я ушла на фронт в 18-19 лет, организм был бы окрепше. А так как я попала в 16, это очень ранний возраст. Организм сильно травмировался. «Конечно, лекарства — это одно», — сказал он мне. «Можно подлечиться. Но если хотите восстановить здоровье, хотите жить, мой единственный совет — нужно выйти замуж и как можно больше иметь детей. Только это может вас спасти. С каждым ребенком организм будет перерождаться». «А сколько вам было лет?» «Как пришла с войны, шел 20-й год». Конечно, я и заму что не думала выходить. Почему? Я чувствовала себя очень уставшей, намного старше своих сверстников, даже старой. Подружки танцуют, веселятся, а я не могу. Я смотрела на жизнь уже другими глазами. Внешне это не было видно. За мной молодые ребята ухаживали, а душа моя была уставшая. Мужчины не все выдерживали, что я видела. Операционная палатка, и вот там такое место, где бросают отрезные руки, ноги, «Однажды вместе со мной зашел в операционный офицер. Хотел, чтобы его перевязали. Как открыл, увидел и раз, и упал. Мужчина не выдержал. О бои под Севском. Я вам рассказывала, как вынесло там 67 раненых. У меня газетка фронтовая сохранилась, где об этом писали. Обо мне и о нашей первой роте 118-го стрелкового полка 37-й гвардейской дивизии. Такой тяжелый бой... Такое напряжение, что из ушей кровь шла, утром проснулась, как после болезни. А замуж вышли? Вышла замуж, родила трех сыновей и две дочери. Уже внуки выросли, так что неплохая мать и неплохая бабушка из меня получилась. А как пришла с войны, думала, что не хватит на это сил. Я теперь вспоминаю все, и мне кажется, что это была не я, а какая-то другая девчонка. Разные чувства борются в моей душе: восхищение и растерянность, удивление и протест, боль и сочувствие. Они заставляют меня ещё пристальнее вглядываться в это лицо, вслушиваться в этот голос и думать о том, каково им, живущим одновременно в двух временах, в дне вчерашнем и дне сегодняшнем. Они пережили то, что мы можем только знать, должны знать, хотя не всегда может быть хотелось бы знать. Но вспомним великого Толстого, который поймал себя на этом чувстве и тут же осудил его. Только что вы отворили дверь, вид и запах сорока или пятидесяти ампутационных и самых тяжелораненных больных, одних на койках, большей части на полу вдруг поражает вас. Не верьте чувству, которое удерживает вас на пороге залы. Это дурное чувство. Мы не их несущих эту тяжёлую память жалеем, а себя. Чтобы по-настоящему пожалеть, надо не отказаться от жестокого знания, а разделить его, взять часть и на свою душу. К тому же это документ. Его не перепишешь, его писали кровью, его писали жизнью на белых листах сорок первого, сорок второго, сорок третьего, сорок четвёртого, сорок пятого годов. Я эти глаза и сейчас помню. Улица, на которой я «Живу в Минске» носит имя героя Советского Союза Василия Захаровича Коржа, участника гражданской войны, героя боев в Испании, партизанского комбрига в Великую Отечественную. В этот день я шла по ней с новым чувством. Имя, знакомое по книгам и кинофильмам, столько раз автоматически оставляемое мной на конвертах, телеграммах, вдруг потеряло многозначность и отдаленность символа, обрело человеческую конкретность. Полчаса езды на автобусе в другой конец города. И я увижу его дочерей. Дверь открыла младшая Зинаида Васильевна, те же широкие тёмные брови и упрямо открытый взгляд, как и у отца на фотографиях. Проходите, ждём вас. Оля приехала из Москвы сегодня утром. И мама наша здесь. Ольга Васильевна преподаёт в университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Признаётся, что скучает без родных мест, но приезжает нечасто. Семья, работа, Всё требует времени, сил, особенно в большом городе. А недавно вот внук родился, хлопот прибавилось, потому что трудно быть работающей бабушкой. Память лучше бы не вспоминать, потом тяжело от неё уходить, возвращаться в действительный мир. Чем дальше война, тем страшнее, а не наоборот.